Хищники Маликона. В Экитосе на высоком берегу Амазонки, который называется Маликоном, построены иностранные торговые дома. Дома эти небольшие, одноэтажные, всего их десятка-полтора. Но именно эти дома господствуют над рекой. Здесь представлены Англия, Франция, Бельгия, Испания, Соединенные Штаты, Германия. Торгуют тут всем, возят всякую заваль и политические интриги. Вывозят золото, красное дерево, хлопок и кокаин. Маликон — это международный капитал, это международная дипломатия, это так называемые «сливки» общества, это угрожающие ноты, ультиматумы, пушки, если английский консул скажет «нет», суда Amazon River Company перестанут курсировать по Амазонке. И что тогда будет с икитосом, отрезанным от всего мира? К маликону прилегает центр города. На шумных перекрестках улиц расположились китайские и японские лавки. Немногочисленная группа белых туземцев с гордостью именует себя подлинными перуанцами. В нее входят небольшое количество трудовой интеллигенции – Больше бездельников, живущих, как птицы небесные, а также множество чиновников всевозможных и невозможных учреждений. Люди здесь очень вежливые, обходительные, с хорошими манерами и преимущественно красивы. Когда воскресенье после богослужения не выходят из кафедрального собора, сколько же там красивых женщин и привлекательных мужчин. Увы, когда я познакомился ближе с местными условиями, «Я обнаружил грустный факт. Перуанцы не хозяева своей страны, а лишь ее привратники. Они открывают двери и впускают чужой капитал. За это они получают чаевые и в погоне за ними яростно пожирают друг друга. Представители чужеземного капитала вывозят из страны всевозможные богатства, а хозяевам швыряют объедки». Девять десятых населения Икитоса – потомки смешанных браков белых и индейцев с преобладанием индейской крови. Их зовут здесь Чолло. Они физически хорошо развиты, прекрасная мускулатура, широкие плечи и кожа чудесного каштанового цвета. Но в умственном отношении они очень отстали. Так же, как и большинство индейцев и метисов, живущих в бассейне Амазонки, они неграмотны или полуграмотны. Они совершенно безвольны, инертны, живут беззаботно, не думая о завтрашнем дне. Конечно, в этом моральном убожестве повинны не чоло. они лишь жертвы царящей здесь колониальной системы. Белые перуанцы, особенно жители столицы Лимы, смотрят на Икитос, который находится где-то на далекой крайне в отвратительной пуще, куда по доброй воле никто не отправляется, как на богом проклятое место, и живут здесь, как в изгнании. Зато для иностранного капитала это великолепная кормушка, объект беспощадной эксплуатации. Ненависть одних и алчность тех и других – держит народ в тисках, темноте и невежестве. У него нет даже тени надежды на лучший завтрашний день. В Белом доме префектуры Маликони в обширном зале восседает привлекательный пожилой человек с мужественным лицом и живыми глазами. Это дон Оскар Мавилла, префект Монтании начальник вооруженных сил в этом районе страны. Образованный и культурный, он на свой лад любит Родину и хотел бы видеть ее счастливой и богатой. Он – великий привратник, сглаживает конфликты с представителями иностранного капитала и после очередной схватки с ненасытным Маликоном предается приятным мечтам, как бы найти выход из создавшегося положения, расшевелить чоло и оживить монтанью. Увы. Он не находит иного выхода, как получить за границей новый кредит и впустить в страну новых грабителей. Может, найдется хоть один честный банкир, который не потребует разорительных процентов, — думает этот наивный мечтатель. Дон Кихот в заколдованном кругу. Икитос расположен почти у экватора и славится своей невыносимой жарой. Только по вечерам воздух охлаждается, становится легче дышать. Я иду на берег Амазонки, поворачиваюсь спиной ко всем торговым домам, консулам и метисам. Смотрю на Амазонку, любуюсь резвящимися в ней дельфинами, красивыми созданиями. И все больше поддаюсь обаянию этой реки, над которой веет сейчас свежая вечерняя прохлада, напоенная ароматами далеких. Υπότιτλοι